Глава 7 мая. Илюша. Доктор выходил из избы опять уже закутанный в шубу и с фуражкой на голове. Лицо его было почти сердитое и брезгливое, как будто он всё боялся обо что-то запачкаться. Мелька мокинул он глазами Сени, И при этом строго глянул на Лёшу и Колю. Алёша махнул из дверей кучеру, и карета, привезшая доктора, подъехала к выходным дверям, чтоб с капитан стремительно выскочил вслед за доктором и, согнувшись, почти извиваясь пред ним, остановил его для последнего слова. Лицо бедняка было убитое, взгляд испуганный. Ваше превосходительство. Ваше превосходительство, неужели начал было он и не договорил, а лишь всплеснул руками в отчаянии, хотя всё ещё с последней мольбой смотрел на доктора, точно в самом деле. Теперь же новое слово доктора мог измениться приговор над бедным мальчиком. Что делать? Я не бог, не брежныйм Хотя и привычно внушительным голосом ответил доктор. — Доктор, ваше превосходительство, и скоро это, скоро? — Приготовьтесь ко всему, — отчеканил, ударяя по каждому слогу доктор, и, склонив взор, сам приготовился было шагнуть за порог к карете. «Ваше превосходительство! Ради Христа!» — испуганно остановил его еще раз штабс-капитан. «Ваше превосходительство! Так разве ничего? Неужели ничего, совсем ничего теперь не спасет?» «Не от меня теперь зависит!» — нетерпеливо проговорил доктор. «И однако ж...» — приостановился он вдруг... Если бы вы, например, могли направить вашего пациента сейчас и не мало не медля, слова сейчас и не мало не медля, доктор произнёс не то, что строго, а почти гневно. Так что штабс-капитан даже вздрогнул. В Сиракузах то вследствие новых благоприятных «Климатических условий могло бы, может быть, произойти...» «В Сиракузы!» — вскричал штабс-капитан, как бы ничего еще не понимая. «Сиракузы — это в Сицилии!» — отрезал вдруг громко Коля для пояснения. Доктор поглядел на него. «В Сицилию! Батюшка, ваше превосходительство!» — потерялся штабс-капитан. Да ведь вы видели, обвёл он обеим руками кругом, указывая на свою обстановку. А маменька-то, а семейство-то? Нет, семейство не в Сицилии. А семейство ваше на Кавказ ранней весной, дочь вашу на Кавказ, а супругу, продержав курс вот. тоже на Кавказе в виду её ревматизмов немедленно после того направить в Париж в лечебницу доктора психиатра Лепель-Лечье. Я бы мог вам дать к нему записку, и тогда могло бы, может быть, произойти Доктор, доктор, да ведь вы видите, размахнул вдруг опять руками штабс-капитан, указывая в отчаянии на голые бревенчатые стены синей. А это уж не моё дело, усмехнулся доктор. Я лишь сказал то, что могла сказать наука на ваш вопрос о последних средствах, а остальное, к сожалению, моему Не беспокойтесь, лекарь, моя собака вас не укусит, громко отрезал Коля, заметив несколько беспокойный взгляд доктора на перезвона, ставшего на пороге. Гневная нотка произвенела в голосе Коли. Слово же лекарь вместо доктор, он сказал нарочно, и как сам объявил потом для оскорбления сказал: "Что такое скинул головой доктор, удивлённо уставившись на Колю. Какой это, обратился он вдруг к Алёше, будто спрашивая у того отчёта. Это хозяин Перезвона, лекарь, не беспокойтесь о моей личности, отчеканила опять Коля. Звон переговорил доктор, не поняв, что такое Перезвон. Да не знает, где он. Прощайте, лекарь, увидимся в Сиракузах. Кто это? Кто? Кто? Вдруг закипелся ужасно доктор. Это здешний школьник, доктор. Он шалун. Не обращайте внимания, нахмурившись и с окароговоркой проговорила Лёша. Коля, молчите, крикнул он Красоткину. Не надо обращать внимания, доктор. вторил он уже несколько нетерпеливее. Высечь, высечна, да, высечь, высечь затопл было ногами слишком уже почему-то взбесившийся доктор. А знаете, лекарь, ведь перезвон-то у меня, пожалуй, что и кусается, проговорил Коля задрожавшим голоском, побледнев и сверкнув глазами. Ищи перезвон. Коля Если вы скажете ещё одно только слово, то я с вами разорву на веки, властно крикнула Лёша. Лекар, есть только одно существо в целом мире, которое может приказывать Николаю Красоткину это вот этот человек, Куля указал на Лёшу. Ему повинуюсь. Прощайте. Он сорвался с места и, отворив дверь, быстро прошёл в комнату. Пересван бросился за ним. Доктор постоял было ещё секунд 5, как бы в столбике, смотря на Алёшу. Потом вдруг плюнул и быстро пошёл к карете, громко повторяя: "Это, это, это я не знаю, что это". Штабс-капитан бросился его подсаживать. Алёша прошёл в комнату вслед за Колей. Тот стоял уже у постельки Илюши. Илюша держал его за руку и звал папу. Через минуту воротился и штабс-капитан. — Папа, папа, поди сюда, мы... Пролепетал было Илюша в чрезвычайном возбуждении, но, видимо, не в силах продолжать. Вдруг бросил свои обе исхудалые ручки вперед и крепко, как только мог... обнял их обоих разом и Колю и папу, соединив их в одно объятие, и сам к ним прижавшись. Штабс-капитан вдруг весь так и затрясся от безмолвных рыданий, а у Коли задрожали губы и подбородок. Папа. Папа. Как мне жалко тебя, папа, горько простонал Илюша. — Илюшечка, голубчик, доктор сказал, будешь здоров, будем счастливы, доктор, — заговорил было штабс-капитан. — Ах, папа, я ведь знаю, что тебе новый доктор про меня сказал. — Я ведь видел, — воскликнул Илюша, и опять крепко и за всей силы прижал их обоих к себе, спрятав на плече у папы свое лицо. Папа, не плачь. А как я умру, то возьми ты хорошего мальчика, другого. Сам выбери из них из всех хорошего. Назови его Илюшей и люби его вместо меня. Молчи, старик, выздоровеешь, точно осердившись, крикнул вдруг Карасоткин. А меня, папа, меня не забывай никогда. продолжал Илюша. Ходи ко мне на могилку. Да вот что папа похоронит и меня у нашего большого камня, к которому мы с тобой гулять ходили. И ходи ко мне туда с красоткиным вечером и перезвон, а я вас буду ждать. Папа. Папа. Его колос присёкся, все трое стояли, обнявшись. и уже молчали. Плакала тихо на своём кресле и Ниночка, и вдруг, увидев всех плачущими, залилась слезами и мамаша, и Люшечка. "Илюшечка!" Илюшечка восклицала она. Красоткин вдруг высвободился из объятий Илюши. "Прощай, старик, меня ждёт матч к обеду", проговорил он скороговоркой. Как жаль, что я её не предупредил. Очень будет беспокоиться. Но после обеда я точно к тебе. На весь день, на весь вечер я столько тебе расскажу, столько расскажу и перезвона приведу. А теперь с собою веду, потому что он без меня выть начнёт и тебе мешать будет. До свидания. И он выбежал в сени. ему не хотелось расплакаться, но в сеньях он так и заплакал. В этом состоянии и нашёл его Алёша. Коля, вы должны непременно сдержать слово и прийти, а то он будет в страшном горе, настойчиво проговорила Алёша. Непременно. О, как я кляну себя, что не приходил раньше. Плачье «И уже не конфузись, что плачет», — пробормотал Коля. В эту минуту вдруг словно выскочил из комнаты штабс-капитан и тотчас затворил за собою дверь. Лицо его было иступленное, губы дрожали. Он стал предобоими молодыми людьми и вскинул вверх обе руки. «Не хочу хорошего мальчика! Не хочу другого мальчика!» прошептал он диким шёпотом, скрежеща зубами. А ещё забуду тебе и Иерусалиме. До да прильпнет. Он не договорил, как бы захлебнувшись, и опустился в бессилии пред деревянной лавкой на колене. Стиснув обоими кулаками свою голову, он начал рыдать, как-то нелепо взвискивая. изо всей силы крепясь однако чтобы не услышали его взвизгов в избе Коля выскочил на улицу Прощайте, Карамазов, сами-то придёте? резко и сердито крикнуло на Лёше. Вечером непременно буду. Что это он такое про Иерусалим? Это что ещё такое? Это из Библии? Аще забуду тебе Иерусалиме, то есть, если забуду все, что есть самого у меня драгоценного, и если променяю на что, то да поразит, понимаю, довольно. Сами-то приходите, и си перезвон! Совсем уже свирепо прокричал он собаке и большими скорыми шагами зашагал. तमो